Глава шестнадцатая. Комфорт. Часть вторая. С Вячеславной у нас зародились вполне деловые отношения. К тому же мужики очень высоко оценили ее кулинарные способности, а потому было решено к ее приходу закончить обустройство санузла, чтобы не ударить в грязь лицом. Женька сразу отправился в рейд по квартирам в поисках нормального светильника. Ну, а мы с зябой взялись за плитку. Комнатка небольшая, раствор у нас есть. А что кривовато кладем, ну, так и мы слесари-сантехники, а не штукатуры-плиточники. Зато отработали быстро, хоть и получили витиеватый узор из смеси белый, коричневый, розовый, синий и зеленый плиток. Но тут, как говорится, что спи... э, нашел, тому и рад. Дизайнерское решение в стиле арт-хауса. <свеч> Почти до самого утра трудились, благо Захарыч присоединился. В шесть рук оно как-то побыстрее. В итоге положили, просушили фенами, притащили электробатареи, чтобы в ванной было более или менее тепло, поставили нормальную дверь». Пускай и временно залили дверной косяк герметиком, чисто чтобы держался. Нечего дам стеснять. Также под раковину притащили небольшую тумбу для мыльно-рыльных принадлежностей, которую тут же забили разными шампунями, гелями, мылом и стратегическим запасом армейской туалетной бумаги. Еще мешок с двадцатью рулонами запаса поставили прямо к туалету. Чисто на всякий случай. Уставшие, но довольные работой, по-быстрому навели порядок в спальне и перетащили вещи в одну из будущих кладовых. Сил на заправку диванов не осталось, так что, оставив Женьку как наименее уставшего караулить гостей, мы с зябой завалились спать, причем вырубились моментально, оба-два. «Дедушка Сережа!» — разбудил меня звонкий голос Машеньки, заставляя открыть глаза. Я сонно проморгался и повернул голову на звук. Радостная малышка склонилась надо мной с расческой. «Бабушка Юля сказала, что вы все тут зарастать начали и похожи на а... А... авралопитеков». Аврал... А... Астр... А... А... «Австралопитеков». — сказал я, ухмыляясь. — Милая, дедушка подустал. Помойтесь пока с бабушкой, вещи постирайте, разбуди через полчасика, солнышко. — Ну, уже! — довольно улыбнулась она и насильно принялась расчесывать мою седую бороду. — Эх, ну, раз так, я уселся на диване, позволяя мелкой забраться мне на колени и заняться расчесыванием бороды и волос уже в полной мере. — Девочка, как ни странно, была в желтеньком сарафане длиной по колено, из-за чего было видно большое количество заживающих синяков на ее ножках. М да, до этого я не обращал на это внимания, думал, это грязь. Но, видимо, родители ее часто били, причем били куда попало, сволочи. «Машенька!» — негромко позвал Андрей, отвлекая ту... «Не мучай дедушку Сережу. Он и должен выглядеть в срат... Э, плохо. Это специально. Лучше вон, помоги дедушке Жене постричься. Умеешь машинкой стричь? Ну, ничего, научишься». Маша, явно желая быть полезной, мигом соскочила с моих коленей и, отложив расческу, побежала к мирно дремлющему за столом Женьки. Ну, соболезную ему. О, Сергеич жопошник, подставил нашего электрика. «О, что?» — вздрогнул Захаров, когда ощутил, что его волосы вдруг начали опрыскивать водой и приглаживать. «Э, «Маша, ты чего?» Дедушка Андрей сказал, что вас нужно подстричь. Девочка огляделась в поисках машинки. Сергей, твой южнах... Э, чтоб ты фазу словил пятой точкой!» — проворчал Женя, но покорно подставил голову. В итоге нашему электрику не хватало пары молний на петлицах, поскольку Машенька по неопытности сразу смахнула волосы на темени под 0,3. Захаров хотел было начать ругаться, но, видя, как напряглась девочка, лишь обреченно выдохнул, позволяя обрить себя под тройку целиком. Гостила Маша у нас часа три. За это время Юлия постирала все, что хотела». Помылась и за несколько заходов все перенесла обратно домой. Только вот у нее в пакетах я приметил не только ее и Машины вещи. Довольно легко отличить одежду старушки и школьницы начальных классов от одежды взрослой женщины. Банально растянутость в груди отличается и размерами. Вячеславна была довольно тощенькой бабушкой, несмотря на поварское прошлое, а здесь же. Футболка явно на женщину ростом под метр семьдесят и с соточкой обхвата в груди. Да и белье, опять же. Маше лифчик размером восемьдесят Д носить рано, а Юлии явно не подойдет. Так что темнит что-то бабка, темнит. Договорились на то, что они будут приходить раз в два или три дня. По-хорошему... Нам бы стоило протянуть к ним кабель полевого телефонного аппарата, но такого в наличии не имелось, а где достать, никто не знал. Поэтому было решено, что просто Вячеславовна сначала придет, узнает, можно ли, а потом уже зайдет в гости с Мелкой. Мало ли, чем мы тут заняты будем. Работы прибавилось значительно. Нам-то простым мужикам хватало и минимальных условий. Кровать есть, плитка есть, вода с крана течет. Тут же Маше, например, неудобно просто на какой-то лежанке из матрасов сидеть. Потому вечером того же дня мы с Женькой перетащили в спальню из квартир одиночные кровати и даже разжились постельным бельем и нормальными одеялами. Ходить по голому бетону тоже не вариант, да и унылые зеленые стены не прелещают. Зяба выдвинул умную мысль на этот счет — обклеить все утеплителем. А поверх — обои. Где это все взять, было известно. Другой вопрос — как это все утащить. На перекрытие хотя бы спальни потребуется немалое количество материала. В ходе мозгового штурма мы с мужиками решили, что нужно напрягать за Мира. У него наверняка найдутся свободные рабочие руки — Для этого я сначала сходил к пасущим нас, гвардейцам Аслана. Самого его дома не было, так что дверь мне открыл молодой парнишка лет 17 с охотничьим ружьем наперевес. Попытка позвать кого постарше не прокатила, поэтому пришлось оставлять сообщение через молодого. Смысл прост. Там-то лежит то-то. Если принесете, будете молодцами и получите электричество в квартиру. Нам кинуть еще один кабель не западло. Ну а пока Киргиз пытался связаться со своим боссом, мы с Женькой перетащили из моей квартиры морозилку, поставили ее в кладовой, где тоже занялись обустройством. Мегоже продукты хранить, сваленными в ящике. Так что окончание этого и весь следующий день занимались сборкой и сколачиванием стеллажей из разломанных столов. Выглядит олиповато, но зато полностью выполняет свои функции. Банки, мешки, пакеты теперь были аккуратно рассортированы и расставлены по своим местам, так же, как и вещевое имущество в соседнем помещении. Из остатков деревьев Юрка доколотил оружейную стойку, на которой теперь помимо двух дробовиков стояла пара калашей и моя винтовка. Чуть сбоку на крючке висела кабура с пистолетом Ярыгина, а с другой стороны на оружейном ремне болтался кедр. Патроны в пачках и укупорках аккуратно сложены чуть выше на прикрученной к стене полке. Пистолет Макарова я пока из ватника не доставал, уж слишком привык к его тяжести». Новый день и новые задачи. С утра пораньше архаровцы Аслана все же притащили утеплитель. Поломанный, местами рваный и треснутый, но вполне годный к использованию. Только мы взялись лепить его на стены, как пришла Вячеславна. Женька, как наиболее бесполезный в монтажном деле, был отправлен вместе с ней переносить мясо из ее квартиры в нашу морозилку. Мы же с Юркой демонтировали все ненужные трубы, перекрыв для начала воду, затем зацементировали отверстия в стенах. Лишь после этого положили утеплитель. Прежде зеленые стенки окрасились в ярко-оранжевый цвет внутренней стороны изоляционных панелей. В принципе, можно и так оставить, но по-хорошему лучше оклеить сверху обои. Маша, когда увидела стенки, предложила их разрисовать. Правда, рисовала она так себе, да и красок не было, но она честно пообещала практиковаться, чтобы потом, как следует, украсить нашу спальню. Андрей хотел было подорваться, чтобы принести из своей квартиры старые тетради и карандаши, чтобы девочка не скучала, но его вовремя остановили. Сколотой раны раной ему пока еще рано ходить, даже несмотря на то, что повязки при смене больше не красные от крови. Да и сам хирург начал советовать, как правильно обрабатывать, а последнюю перевязку он и вовсе произвел самостоятельно. Тогда-то мы и узрели разницу в опыте. Мои циркулярные мотки просто полное дерьмище в сравнении с красивой и аккуратной спиральной повязкой Сергеевича. Он знал, где перекручивать бинт, а где его лучше еще раз зафиксировать. Профессионал, одним словом. Юлия вновь принесла вещи на стирку, и опять, не только свои и Маши, пока что спрашивать напрямую я не хотел. Надо будет, сама расскажет. Правда, напрягло, что в этот раз пирожков не было, зато она принесла какое-то рагу сразу в пятилитровой кастрюле, и, что удивительно, сварено отнюдь не по привычным рецептам. Это! «Ты где так наловчилась?» — удивился зяба, чуть ли не вылизывая тарелку. «Бля буду вкуснейшее рагу!» «Милка когда-то давно рецептом поделилась», — отмахнулась Вячеславна. «Соседка моя сверху». Сложив все факты, я пришел к выводу, что та самая Милана, походу, неплохо так присосалась к нашей компашке, действуя из тени и кооперируясь с бабушкой. Впрочем, ну и пусть. Нам не жалко. Тем более, если она так готовит. Это тебе не моя каша по армейским стандартам. Естественно, что после помывки и стирки Юлия оставила кастрюлю с рагу нам. Взамен она забрала три пятилитровые баклахи с водой и немного картошки из наших запасов, пообещав в следующий раз принести картофельные драники. Нафига ей столько воды, я уточнять не стал как бы и, так понятно, что, скорее всего, для Миланы и Вики, чтобы они тоже помылись. Так что нечего ставить бабушку в неловкое положение и заставлять оправдываться. Еще несколько дней прошли посвященным ремонту. Мы вновь прибегали к помощи Аслана и его ребят, чтобы те притащили линолеум и обои. В общем и целом... На обустройство спальни у нас ушло около недели. И все двигалось вполне мирно. Мы даже начали задумываться о том, чтобы переложить печку, собрав нормальную для готовки и обогрева. На все планы испутал большой кипиш. Так как никто из нас практически не выбирался на улицу, предпочитая заниматься делами по подвалу, то момент попытки смены власти в районе прошел мимо нас. Просто в один из дней на улице раздалась стрельба, несколько автоматных очередей, пара взрывов, ручных гранат, а затем все стихло. К тому времени, как я поднялся на крышу с винтовкой, победители уже шмонали тела побежденных. «Приплыли», — тяжко выдохнул я, видя, как знакомые ребята в затасканной грязной форме ППС раздевают тела каких-то уркаганов. Причем мужики выглядели бы прилично, если нетипичные воровские морды и различные наколки на теле. То, что сидельцы пришли в город, могло означать только одно. В колонии все же подняли бунт или во время бомбежки ее частично разрушило, в общем, неважно. Главное, что теперь на волю вырвалось несколько сотен, а может и тысяч отборнейших подонков, сидевших на строгом режиме за убийство, воровство и прочие тяжкие. И, судя по всему, они уже завладели где-то оружием. «Тяжелые дни только наступали».